Первый этаж постоялого двора занимала большая столовая. Каменные столбы подпирали потолок. Меж них рядами стояли столы и лавки. Напротив входа горел очаг. Над огнем висел здоровенный закопченный котел. От него вкусно пахло мясом и травами. Деревянная стойка отделяла от общего зала ряды полок с бутылками и с припасами. Рядом с камином Тимофей приметил закрытую дверь из темного дерева. Она по цвету практически сливалась со стеной. Народу тут хватало, но все без единого исключения выглядели живыми. Даже мертвецки пьяных нигде не валялось. Дверь у камина открылась, и оттуда вышел крепкий рыжий мужчина. Рукава его рубахи были закатаны по локоть, демонстрируя могучие мускулы. Тимофею он сразу напомнил кабана, причем кабана довольно злого. Как вскоре выяснилось, так его и звали. «Что это тут у нас?» Громко спросил он. Голосом он больше походил на медведя, который тоже пребывал сильно не в духе. «А вот мы и зашли узнать, что это тут у тебя, кабан, творится», — невозмутимо ответил зер. «То мне, понимаешь жалуются, что тут на людей с топором бросаются, то, оказывается, у тебя и до смерти убийства дело дошло. Сам выдашь труп или поискать?» У кабана малость отвисла челюсть. «Какой еще труп?» — проревел он. «А какой есть, то ты выдавай», — ответил зер. «И если можно, хотелось бы умыться», — добавил Тимофей, продемонстрировав окровавленную руку. «Только умыться?» — спросил кабан, сразу и безошибочно распознав, в чем мастер испачкался. «Да», — Тимофей кивнул, — «это не моя кровь. Там перед входом еще один мертвец лежит». «Какой еще мертвец?» — протянул кабан. Взгляд у него при этом стал несколько осоловелый. Благородный рыцарь, строго сказал Зер. Как зовут, пока не знаю. Абель Барк из Оверни, подсказал Тимофей. Вот-вот, он самый, заявил Зер. Кабан протопал к двери. Около нее стоял стражник и держал за шиворот дворового слугу. Того все еще трясло. Кабан строго взглянул на него. Слуга развел руками, а взглядом указал наружу. Кабан выглянул за дверь. Тело Абеля лежало во дворе. Рядом стоял в карауле стражник с копьем и буравил хмурым взором постоянно прирастающую толпу зевак. Кабан громко фыркнул и неспешно вернулся назад. На полпути он поднял правую руку и звонко щелкнул пальцами. из застойки тотчас вынурнула рыжая девица в цветастом платье. — Горячей воды и еще полотенца этому господину! — громко приказал кабан, указав на Тимофея. Девица кивнула и исчезла за дверью. Кабан подошел к Зеру. «Это, конечно, ужасно», — заявил он, ткнув большим пальцем в сторону двора. «Но я этого рыцаря не знаю, не убивал и не представляю, кто это сделал». «Его убил вот этот господин», — сообщил ему Зер, указав на Скорпио. Тамплиера тактично опекали сразу двое стражников. «Тот напал на него», — продолжал Зер, — «потому что думал, что он убил того, который у тебя тут мертвым лежит» так что не морочь мне голову и выдай тело». Кабан медленно выдохнул и ровным голосом заверил командира стражи, что никаких мертвых тел, за исключением забитого к обеду поросенка, в его хозяйстве не значится, а если господа ему не верят на слово, то они вправе обыскать постоялый двор и никаких препятствий им в том чиниться не будет. Зера обернулся к Скорпио. «Вы что скажете? Вот у нас мастер по преступникам» ответил тот, указав на Тимофея. «По крайней мере, он так себя называет. А я слышал, будто бы его видели в компании известного пирата Вальтасара». «Так кто с чем работает?» невозмутимо отозвался Зер и повернулся к Тимофею. «Я слушаю вас, мастер по преступникам». Все взоры присутствующих обратились к нему. Даже рыжая девица высунула нос из двери. Во всех взглядах Тимофей видел куда больше интереса, чем тревоги. «Что ж», — сказал он, — «времени у Абеля было мало. Значит, далеко он тут не ушел». «Карл, ты был здесь? Видел, с кем встречался Абель?» «Он сразу поднялся наверх, мастер», — ответил Карл. На второй этаж вела широкая лестница. Деревянные перилы были достаточно высокими, чтобы пьяный гость никак не смог перевалиться через них. Там он повернул налево, — продолжил Карл. Тут он вел себя осторожно, и я не смог проследить за ним. Слышал только, как он постучал в дверь. Потом вошел. Я только собирался подняться за ним, как слышу, бежит обратно. На лестнице чуть не навернулся. Я вначале подумал подняться посмотреть, но потом решил не упускать его надолго из виду. «Ну, тогда я поднимусь и посмотрю», — сказал Зер. Кабан изобразил приглашающий жест. «Я бы тоже взглянул», — сказал Скорпио. «Интересно узнать, в чьей смерти меня обвиняют». «Будет на что глядеть, тогда и глянете», — ответил Зер. «Кабан, показывай, что тут у тебя наверху. Вы, мастер, пойдете со мной. Вы подозрительно много знаете о том, что тут происходит». Он ткнул пальцем в пару стражников и велел им тоже следовать за ним. Остальные стражники перекрыли все выходы из столовой. Какой-то юнец попытался улизнуть, но его поймал бдительный стражник. Юнец не выглядел приличным человеком и потому немедленно словил хорошую затрещину. На втором этаже размещались комнаты для гостей. Коридор проходил через весь этаж и с обеих сторон заканчивался окнами. Ставни были широко распахнуты, давая доступ к свету. Впрочем, Разглядывать тут особо было нечего. Темные стены, чуть более светлые двери в них и совсем черные держатели факелов на них. Вот и все. «Куда дальше?» — спросил кабан. Зер взглянул на Тимофея. Тот пожал плечами. «За одной из этих дверей!» — сказал он, махнув рукой влево от лестницы. Зер указал рукой в том же направлении. Стражники протопали по коридору. Один на ходу распахивал двери по левую руку от себя другой — справа. За первой дверью слева не оказалось ничего интересного, за первой справа — тоже. Когда стражник распахнул вторую дверь слева, из комнаты раздался женский виск и вылетел тяжелый гребень. Он звонко стукнул по нагруднику стражника и упал бы на пол, если бы тот не поймал его. «Извините», — сказал стражник. Он забросил гребень обратно в комнату и закрыл дверь. Второй стражник чуть более осторожно приоткрыл следующую дверь и доложил. Нашел, господин Зер. Что ты там еще нашел? Тихо проворчал кабан. Зер тотчас отправился взглянуть, что именно. Стражник распахнул перед командиром дверь во всю ширь и отступил в сторону. Зер заглянул в комнату и тихо хмыкнул. Затем в нее заглянул кабан и громко фыркнул. Получилось, кстати, опять же, очень похоже на рассерженного кабана. Тимофей заглянул последним, уже не сомневаясь в том, что он там увидит. За дверью была небольшая квадратная комната с окном. Под окном, привалившись спиной к стене, сидел водонос. Тимофей сразу узнал его. Это был тот самый водонос, которого они встретили, когда въехали в Иерусалим. Правда, тогда он был живым. Водоноса кто-то заколол. Для полной уверенности он сделал это трижды. Кроме того... Этот кто-то основательно пошарил в комнате. Обстановка в ней была небогатая, кровать, сундук для вещей, стол и стул, но даже с таким скудным реквизитом убийце удалось создать впечатление, перерыл все. Распоротый матрас валялся под кроватью, а его наполнение разлетелось по полу. В углу Тимофей приметил скомканное одеяло, одежда была раскидана по всей комнате. У сундука оказалась сломана крышка и пробита насквозь дальняя стенка. «Ну вот зачем еще вещи-то было портить?» – ворчал кабан, осматривая повреждения. Зер рассматривал убитого. Одет водонос был точно так, как и в момент первой встречи с Тимофеем. А вот бурдюка нигде не было видно, как, впрочем, и ларца из сокровищницы Ордена. Закончив осмотр, Зер уверенно заявил, что водоноса убили кинжалом и добавил, что убийца свое дело знает. Каждый из трех ударов должен был отправить водоноса на тот свет. Все три, нанесенные очень быстро, отправили его туда практически мгновенно. Он даже крикнуть не успел, закончил Зер. Из оружия в комнате нашлась разве что двузубая вилка. Кабан поднял ее с пола и положил на стол. Вилка была простенькая, бронзовая, но все ж таки не самая дешевая вещь. «Итак, мастер», — сказал Зер и указал на тело. «Кто этот человек?» «Этого я, увы, не знаю», — ответил Тимофей. «Не знаете или не можете сказать?» «Не знаю», — ответил Тимофей. «Думаю, на ваш вопрос может ответить господин Скорпио. Вряд ли он оказался здесь случайно. Скорее всего, он приехал на встречу с этим человеком». Мастер указал на тело водоноса. Абель об этом знал. И когда увидел Скорпио у канавязи, решил, что встреча уже состоялась и закончилась убийством. «Да, труп свежий», — согласился Зер, еще раз взглянув на тело водоноса. «Со Скорпио я поговорю. А вот зачем здесь вы, мастер по преступникам?» Слова «мастер по преступникам» он четко выделил голосом. У кабана тоже было очень заинтересованное выражение лица. Зер выразительно посмотрел на него. Тот покряхтел и проворчал. «Пойду распоряжусь, чтобы тут прибрали». Все еще ворча но уже невнятный себе под нос, он ушел. Подождав, пока его тяжелые шаги стихли окончательно, Зер повторил свой вопрос. «Я веду свое расследование», — ответил Тимофей. «Вы слышали о сегодняшней краже в госпитале?» «Думаю, сейчас о ней уже в Яфе слышали», — Зер махнул рукой. «К вечеру сарацины знать будут». «Ну вот, орден нанял меня расследовать эту кражу и вернуть украденное». «Вор вот», — он указал на тело водоноса. «Ага», — сказал Зер, — «теперь мне понятно, почему его убили. Сообщники не поделили добычу». «Думаю, сообщники должны были бы знать, где добыча лежит», — заметил Тимофей. Зер ненадолго задумался, потом кивнул. «Ну, значит, вот этот припрятал добычу», — сказал он, указав на тело а сообщник его за это и убил. Местное варьё, мастер, знаете ли, очень щепетильно в вопросах дележа. За одну присвоенную монету убить могут. А что похитили? Старинные манускрипты, ответил Тимофей, вовремя вспомнив слова магистра. Очень ценные. Они были вот в таком ларце. Он руками показал размер ларца со святыми мощами и описал, как тот выглядел, закончив словами «здесь его нет». «Не спешите с выводами, мастер», — возразил Зер. «Вы говорите, Скорпио пришел навстречу с вором. Наверняка, чтобы купить украденное. Тамплиеры любят всякие древности и за ценой не постоят. Кабан тоже скупка краденого промышляет, причем дает лучшую цену по городу. Тут у нас целых два щедрых покупателя, а значит, и товарец недалеко. Будьте уверены, мы его найдем. И, кстати, когда мы его найдем... «Мне бы не хотелось потом искать вас». Тимофей сильно сомневался, что Зеру понадобится его искать, а вслух он сказал, «Если понадоблюсь, меня можно спросить в госпитале. Меня зовут Тимофей Черный». «Понадобитесь», — ответил Зер, «как свидетель по убийству господина Абеля уж точно. Кстати, что он вам там шептал во дворе?» «Да я и сам толком не разобрал», — сказал Тимофей. «Думаю, Абель хотел оправдаться». Он ведь частично виновен в краже, но, к сожалению, он не сказал, где искать украденное. «Ну, значит, сами найдем», — уверенно ответил Зер. «А с убийством мне уже все ясно. Суд по нему будет не сегодня, так завтра. А до того прошу вас пределов города не покидать». «Даю слово, что прибуду на суд по первому вашему зову», — пообещал Тимофей. «А сейчас, если у вас нет ко мне срочных вопросов, я все же хотел бы умыться». Он продемонстрировал заляпанные кровью рукава. «Да, конечно», — сказал Зер и вышел из комнаты, на ходу бросив стражнику у двери. «Присмотри тут». Стражник подтянулся и уставился на Тимофея. Мастер еще раз окинул комнату внимательным взглядом. Взгляд ни за что так и не зацепился, хотя он, конечно, старался. Тимофей выглянул в окно. Оно выходило на городскую стену. Лестница наверх начиналась с площадки аккуратно против окна. Внизу лежал задний двор. Хлама там валялась на неделю вдумчивых раскопок. Лорца, понятное дело, в нем не наблюдалось. Зер дал команду своим людям, и дом наполнился топотом, криками, стуком и скрежетом. Пока Тимофей умывался на заднем дворе, стражники перевернули постоялый двор вверх дном. Рыжая девица за то же время аккуратно застирала кровь, замочив при этом только рукава рубахи и половину штанины. Карл сидел рядом на скамеечке. Девица откровенно строила ему глазки, чем немного смущала молодого рыцаря. Тимофей дал ей за труды пару монет. Девица поблагодарила и умчалась в дом, на прощание призывно сверкнув взглядом в сторону рыцаря. «Да ну тебе! тихо проворчал тот и чуть громче добавил. «Что теперь делать будем, мастер?» Тимофей не спеша одевался. То же, что и раньше, говорил он по ходу дела. Искать ларец, вряд ли они его тут найдут. Если ларец тут и был, то его уже забрал убийца, но это тоже вряд ли. Он даже матрас выпотрошил, это уже от отчаяния. Небось, поначалу решил, что вор навстречу ларец принесет, вот и убил его сходу. А потом выяснилось, что вор оказался хитрее, а может, просто не доверял Скорпио. С такой репутацией, как у этого Скорпио, «Я бы этому не удивился», — заметил Карл. Тимофей натянул сапоги. Из дома донесся грохот упавшей посуды и забористая брань. Тимофей оглянулся вокруг. Со всех сторон вздымались вверх каменные стены. Две относились к соседним домам, одна — к постоялому двору, и одна, самая высокая, была городской. Между домами и городской стеной пролегала мощеная камнем улица. В первую очередь она, конечно, предназначалась для перемещения защитников вдоль стены во время осады. Но ничто не препятствовало пройти там и обычным горожанам. «Вот о чем я сейчас думаю», — сказал Тимофей. «Все-таки, если продажа украденного предполагалась здесь, то вор должен был спрятать ларец где-то неподалеку. Возможно, что он отдал его на сохранение кабану. И тогда у нас вся надежда на стражников. А если нет... Помнишь, как мы раскрыли убийство Жерара?» Он задумчиво уставился на городскую стену. «Как вы раскрыли, мастер?» – поправил его Карл. «Хорошо помню». Рыцарь тоже посмотрел на стену и тише добавил. «Думаете, тут тоже может быть тайник в стене?» «В мирное время эти стены мало кому интересны», – ответил Тимофей. «К тому же этот постоялый двор выглядит слишком прилично для простого водоноса. Даже если вор просто прикидывался таким, с чего ему рушить свою маскировку и селиться здесь». «Чтобы быть поближе к тайнику», — предположил Карл. «Скорее всего», — Тимофей кивнул. «Проверить в любом случае лишним не будет. Так что если ты не собираешься поближе познакомиться с этой рыжей...» «Да ну вас, мастер», — беззлобно отмахнулся Карл. «Идемте знакомиться со стеной». Калитка со двора была заперта на щеколду. В качестве последней здесь служил гвоздь, настолько ржавый, что там железа не осталось вовсе. Когда Тимофей открыл калитку, он чуть пополам не переломился. Трещина остановилась в четверти ширины от края. Запирать обратно Тимофей не стал. Они с Карлом перешли по узкому мостику через сточную канаву и направились к стене. В пределах видимости наверх вела всего одна лестница. Она располагалась напротив постоялого двора. По современным правилам городской фортификации, выход наверх стены – Или, как говорили военные верхний обход должен был быть только из примыкавших к нему башен. Это диктовали правила безопасности. Такие вот лестницы прямиком с улицы оставались в основном там, где сбегалось на свой участок городское ополчение. Военные предпочитали, чтобы этот сброд не путался в тесных башнях под ногами у настоящих воинов. Проще говоря, лестница теперь обычно указывала на самый никчемный участок обороны. Охраняли его, соответственно, внизу не было никого, и Тимофей с Карлом зашагали вверх по ступенькам. Тимофей по пути внимательно осматривал стену в пределах, куда бы мог дотянуться человек с лестницы. Карл больше приглядывал, чтобы мастер ненароком не навернулся вниз. Пыльно тут, заметил рыцарь. Наверное, давно никто не ходил. Тут, Карл, пыльно летает моментом, отозвался Тимофей, осматривая подозрительное место. Бывает. «Целая буря налетит, и в ней не дождь, а сплошной песок, пополам с пылью, с головой засыпать может». Карл покачал головой. Подозрительное место оказалось простой выбойной, и они направились дальше. Сверху, облокотившись на перила, за ними наблюдал очень упитанный воин. Фигурой он напоминал бочонок для вина, а полосатый костюм из коричневой кожи дополнял образ. Полосы чередовались, Одни были более светлые, другие – более темные. На груди, словно печать, красовался большой черный крест. Взгляд воина, в свою очередь, скользнул по крестам на одежде Тимофея с Карлом. У рыцаря они были совсем еще не затертые, а вот у мастера настолько выцвели, что Тимофей вполне мог сойти за ветерана. «Что господам здесь угодно?» – спросил воин. Ухо Тимофея тотчас уловило тот характерный акцент, который выдавал его соотечественников. Сам мастер давно научился говорить на языке франков чисто, хотя, когда спешил, в его речи тоже пробивались излишне звонкие нотки. Господа, угодно взглянуть на место убийства сверху, уверенно ответил Тимофей. Он шагнул с последней ступеньки на стену. Верхний обход в ширину был примерно равен улице, которая проходила внизу. С внешней стороны его прикрывали каменные зубцы в рост человека. Со стороны города тянулись тоненькие перила из какого-то кривого сухостоя. Тимофей бы не рискнул на них опереться. Один хороший пинок, и эти перила точно отправились бы вниз. Слева от лестницы выстроились в ряд полдюжины метательных машин. Позади них ограда была заметно прочнее. «А, если только взглянуть, то это за всегда, пожалуйста», — сказал воин. «Только отсюда не очень-то видно. Лучше бы с башни». Он кивком указал на башню справа от лестницы. До нее по стене было шагов двести, но туда посторонних пускать не велено. Уже более строгим тоном добавил воин. Значит, мы посмотрим отсюда, ответил Тимофей. Со стены открывался отличный вид на хаотичный лабиринт из зданий и улиц, именуемый для краткости городом. Людей на улицах стало еще больше. Перед постоялым двором собралась толпа зевак. Самые смелые зашли за ограду но к ней же и жались, хотя уже и с внутренней стороны дворика. Во дворике Тимофей разглядел верх колодца, голову стражника и наконечник его копья. Остальное скрывала крыша. «Эх, все-таки убил, стало быть», — сказал воин. «Нехорошо это. От Скорпиона я другого и не ждал, но все равно нехорошо, когда свои своих режут». «А он точно свой?» — спросил Карл. Прикрыв глаза от солнца ладонью, молодой рыцарь разглядывал город. «Супротив сарацинов, он завсегда первый», — ответил воин. «Только сарацины никак войной не соберутся. Вот наши и грызутся между собой. Но чтоб вот так, средь бела дня орденские убивали друг дружку, не припомню. Они же вроде как самые дисциплинированные», — он сплюнул вниз и добавил. «Скорее бы уж война». Вслушиваясь в речь слова охотливого воина, Тимофей окончательно уверился, что тот прибыл из Руси. Даже подумал было спросить, откуда именно, вдруг из Новгорода, и неожиданно с грустью осознал, что кроме этого, ему, пожалуй, и спросить-то не о чем. Про то, что город стоит и процветает, он регулярно слышал от торговцев и паломников, а вот люди, которых он когда-то знал, напрочь стерлись из памяти. Имена Тимофей еще помнил, а лица подзабыл. Отвернувшись, Тимофей взглянул сверху на толпу и вдруг заметил Юлианну. На этот раз он точно ее разглядел. Юлианна выглянула из-за плеча лысого крепыша в кожаном фартуке. Тимофей принял его за кузнеца. Тот был высок ростом, и Юлианне, чтобы выглянуть, пришлось встать на цыпочки. Она быстро заглянула во двор, стрельнула взглядом на тех, кто стоял на стене, и скрылась за спиной кузнеца. «А что?» «Ожидается война с сарацинами?» — с интересом спросил Карл. Его глаза при этом неотрывно шарили по толпе внизу. Воин усмехнулся, но усмешка вышла скорее одобрительная, мол, наш человек. «Король, как говорят, вовсю копит силы», — сказал воин. «Надеюсь, скоро выдвинемся, а то я тут уже скоро корни пущу, прямо на стене». На этот раз усмехнулся Карл. «Кстати, о стене», — подхватил тему Тимофей. Ваш пост, как я понимаю, находится здесь, на стене, и поединок вы видели отсюда же. Не, а, воин покачал головой. Сюда я пришел вас встретить. Вижу, что люди свои, приличные, а все-таки стена, объект обороны. Нельзя тут расхаживать бесконтрольно. Обой я с башни смотрел. Он снова, на этот раз, рукой указал на башню справа, после чего не спеша продолжил. Ну и даже не знаю, что я вам могу такого особенного рассказать. Бились они, как я видел, честно, один на один. Еще какой-то малый за забором прятался, но он Скорпиону точно никак не помогал. Да тому помощи не нужна, сам справился. Госпитальер напал первым, тут Скорпион опять же в своем праве. Воин развел руками. Убивать, конечно, не стоило, мог бы просто подранить, но это по совести, а перед законом Скорпион чист. Воин покачал головой и добавил, «Ну вот, что я говорил, уже отпустили». Через дворик быстрым шагом проследовал Скорпио. Стража его больше не сопровождала. Слуга подвел жеребца. Скорпио, даже не взглянув в сторону убитого Абеля, вскочил в седло и уже оттуда бросил слуге монету. Тот ее не поймал, и она запрыгала по мостовой. Слуга неуклюже побежал следом. Скорпио направил жеребца прямо на толпу у ворот. Люди быстро расступились перед ним. «Скажите», — произнес Тимофей, — «тут некоторое время назад ловили одного чернокнижника». «Так кто еще в том году было?» — с легким удивлением отозвался воин. «Мол, вспомнили». «Но книги чернокнижника так и не нашли», — сказал Тимофей. «Не нашли». Воин кивнул и с подозрением прищурился. «А вы, стало быть, ищете?» «Сегодня утром из госпиталя увели древние манускрипты», — озвучил Тимофей официальную версию расследования. «Вот мне и подумалось. А ну как, вор знался с тем чернокнижником и мог знать, где тот свои книги прячет. Все-таки и там, и тут древние тексты». Подозрение в глазах воина рассеялось. «Ах, вот из-за чего весь сыр-бор», — произнес он и покачал головой. «Нет, господа, это вы зря сюда забрались. Тогда начальство, как и вы...» Подумала, что неспроста он тут у кабана отирался. Мы всю стену простучали на предмет тайника. Вот как есть всю. Воин провел рукой, обозначая стену от одной башни до другой. Кому-то в голову взбрело, А вдруг тот чернокнижник своим колдовством летать умеет? И куда надо подлететь может? Тут он криво усмехнулся и добавил. Ну и бойцов, которые полегче, на веревках спустили. И они камушек за камушком всю стену прошерстили. Нет тут ничего. Тимофей послал мысленное «прощай» версии с тайником в стене. Если уж стража подошла к поискам с такой серьезностью и ничего не нашла, то тайника тут точно не было. Разве что чернокнижник сумел защитить его с помощью магии. Вот только в магию Тимофей не верил. Он верил в человеческую изобретательность. Взгляд мастера скользнул по стене и задержался на метательных машинах. А что... Если действительно не было никакого тайника, предположил Тимофей, и он просто перебросил груз через стену. Если охраны тут нет, мог ведь? Мочь-то он мог, спокойно ответил воин, Особенно ночью. Только там, снаружи, сам нечистый ногу сломит, тем более ночью. Тимофей перешел на другую сторону и выглянул между зубцами. Внизу лежали поля. Каждый пригодный участок земли был возделан. Непригодные были частично заброшены, частично застроены хозяйственными постройками. Жилых домов Тимофей разглядел не больше десятка, да и те вдалеке от стены. Меж полей протянулась светло-коричневая паутина дорог, по ней медленно тащились повозки. С такой высоты они казались совсем крохотными. Опираясь рукой о зубец, Тимофей высунулся наружу. Прямо под стеной изгибался подковый глубокий овраг. От него по земле во все стороны расползались трещины, более узкие, чем овраг, но такие же глубокие. Поверху разрастался кустарник. «Осторожнее, мастер», — сказал Карл, подходя ближе. Тимофей спокойно кивнул, продолжая разглядывать овраг. Высоты он не боялся. Старый мастер Никодим еще в Новгороде приучил его без страха стоять на самом краю высокой стены. Боевые машины нередко приходилось собирать и налаживать прямо на месте, а если у мастера начинает кружиться голова от одного взгляда по сторонам, то какой от него прок? Во враги тоже искали, сообщил воин. Руки-ноги, правда, не ломали, но двоих змеюки покусали, чуть не померли оба. Не, я бы там ничего прятать не стал. Может, выглядит и надежно, но только сам ведь потом не доберешься. «Я, по правде говоря, больше думал о том, что вор перебросил добычу еще дальше, через овраг», — отозвался Тимофей. «Там ведь дорога». Воин притопал к ним, заглянул за зубцы и с сомнением в голосе сказал. «Далековато. Это если бросать рукой», — ответил Тимофей. Сам он в этот момент смотрел на метательные машины. Первые пять были обычными баллистами. Тимофей как-то соорудил для Вальтасара похожую машину. Она метала гарпуны на 300 шагов и вытягивала за собой тонкую, но прочную веревку. Последним стоял анагр. Этот гибрид прощи и баллисты был придуман еще римлянами, а конкретно этот экземпляр выглядел настолько ветхим, будто бы они же его и собирали. Взгляд Тимофея зацепился за вторую, если считать от лестницы баллисту. «Так тоже одни стрелометы?» – сказал воин. «А последний вообще сломан». Тут мастер приходил, покрутил чего-то, а все без толку. Воин махнул рукой. Стреломет — всего лишь название, — отозвался Тимофей. При умении из них можно и камни метать, и много всего другого. Разбираетесь, стало быть? — спросил воин. Да я большей частью по ним и работаю, — пояснил Тимофей. Последнее он произнес уже на ходу, направляясь прямиком ко второй машине. Воин топал рядом, не отставая ни на шаг. Карл выглянул наружу, а потом догнал их. Тимофей к тому времени стоял сбоку от баллисты, внимательно разглядывая машину. Даже его наметанный глаз не нашел, к чему тут можно было бы придраться. Тимофей медленно провел рукой по толстой тетиве. Крошечные капли застыли на ее поверхности, но сама тетива водой не напиталась. «И что с ней не так?» — с любопытством спросил воин. «Да в том-то и дело, что все так», — ответил Тимофей. «Хоть сейчас стреляй!» «Так разве же это плохо?» – удивился воин. «Вдруг сарацины налетят, а у нас уже все готово к встрече!» «Только стрелять нечем!» – с легкой улыбкой заметил Карл. «Найдем!» – пообещал воин. «А тогда почему не готовы остальные машины?» – спросил Тимофей. Он оглянулся на соседнюю баллисту, и Карл с воином дружно уставились на нее. Там тетива была снята и висела под рамой. Тимофей покрутил натяжной механизм на второй баллисте. Тот двигался легко и бесшумно. «Так это», — сказал воин, — «может, ее мастер подладил? Не зря же он тут целый час отирался». «А что за мастер?» — спросил Тимофей. Он покрутил рычаги на первой баллисте. Натяжной механизм и без тетивы еле проворачивался, заедая каждые полоборота. «Так, мастер по машинам», — пояснил воин. «Молодой, правда». Умными словами сыпал, как из решета а катапульту так и не починил. Хорошо, хоть стреломет наладил. Как звали этого мастера, воин, к сожалению, не спросил, а вот рассмотреть сумел. Он тогда как раз стоял на посту, и поскольку ничего более не происходило, наблюдал, как тот работал. Судя по его описанию, на восставшего из гроба чернокнижника тот не походил вовсе, а вот на убитого водоноса даже очень. Тимофей с Карлом переглянулись. Что? «Дело нечисто», спросил воин. «Так он командиру бумагу предъявил, с королевской печатью». «Да нет», ответил Тимофей, заходя за вторую баллисту. «Если с печатью, то все как положено». Он наклонился к направляющей. Та была нацелена в проем между двумя зубцами. Вдали виднелся старый сарай с покосившейся крышей и какой-то пристройкой. Тимофей мысленно прикинул расстояние. Потом прикинул высоту стены и то расстояние, на которое могла бы улететь стрела из этой баллисты. Цифры получились примерно равные. Только, сдается мне, вор вполне мог воспользоваться налаженной машиной, чтобы перекинуть добычу через стену, продолжил Тимофей. Ну а там ее уже мог ждать его сообщник. Ну, господа, тогда он уже далеко, воин развел руками. Мол, и рад был бы помочь, да нечем. Тимофей кивнул, одновременно прикидывая, какое место займет баллиста в схеме преступления. По всему выходило, что она как минимум в деле, но конкретное место этой детали еще следовало отыскать. На том они с Карлом и откланялись. Тимофей хотел дать войну монету за содействие расследованию, но тот категорически отказался, мол, он на посту. Городская стража перерыла весь постоялый двор, начиная с крыши и заканчивая подвалом. Боец, который сильно проштрафился на той неделе, даже выгребную яму исследовал до самого дна. К сожалению, они не нашли ничего интересного, ни ларца, ни того, что могло бы указать на его след, ни даже того, что могло бы указать на след убийцы водоноса. Кабан сказал, что покойный обитал у него шесть дней. Заплатил вперед за неделю, а до остального хозяину постоялого двора дела не было. Эти шесть дней ни Зеру, ни Тимофею ни о чем не говорили. Зеваки большей частью разошлись. Остались только те, кто прямо на месте мог почесать языком со знакомыми. Юлианны нигде не было видно. Тело Абеля погрузили на телегу и накрыли плащом. «Госпитальеры скоро будут», — сказал Тимофей Зеру. Как потом выяснилось, они во главе с Даланом примчались буквально через пару минут. Зер проворчал в ответ что-то невнятное и пошел строить свою команду. «Подождем их здесь?» – спросил Кару. Вкусные запахи, плывущие из приоткрытой двери постоялого двора, к тому располагали. Тимофей едва заметно вздохнул и покачал головой. «Вначале дело», – сказал он. «Докладывать нам пока особенно не о чем, так что давай-ка прогуляемся». «Я там приметил один сарайчик, до которого смогла бы дострелить баллиста. Надо бы глянуть поближе». «Думаете, ларец там?» — шепотом спросил Карл. «Вряд ли». Так же тихо отозвался Тимофей. «Ларец тяжеловат, да и летает плохо. Тут трибушет нужен, или тот анагр, если его починить. А вот его содержимое, да привязанное к стреле, могло бы и долететь. Хотя, конечно, вопрос, в каком виде». Но Абель успел сказать мне кое-что перед смертью, и если я правильно его понял, то они вполне могли пойти на такой трюк. «Ну так пойдем и узнаем точно», — предложил Карл. Тимофей кивнул. Карл забрал своего скакуна. Конь у него был крепкий, рыцарский, он бы и двоих унес. Но Тимофей предпочел пройтись пешком. Карл шагал рядом, ведя коня в поводу и оглядывался по сторонам. Редкие прохожие шли по своим делам. «Я, мастер, видел Юлианну в толпе», — сообщил Карл. «Мельком, правда, но уверен, что это была она». «Да, она следила за нами почти от самого госпиталя», — отозвался погруженный в свои мысли Тимофей. У Карла вырвалась полная досада восклицания. «А я ее и не заметил», — произнес он. «Вот ведь чертовка. Но в следующий раз она от меня не ускользнет, если этот следующий раз будет». «Будет», — уверенно сказал Тимофей. «Если бы ларец был у нее, мы бы вряд ли были ей интересны. Ну, разве что ты». Карл фыркнул. Конь вопросительно посмотрел на хозяина. «Думаю, она верит в нашу репутацию и ждет, пока мы выведем ее на ларец», продолжал Тимофей. «А вот тогда нам придется смотреть в оба. Думаю, в оба надо смотреть уже сейчас», возразил Карл, чем незамедлительно и занялся. Тем не менее, Юлиану он заметил лишь, когда они уже вышли из городских ворот. Людской поток больше вливался, чем выливался из города. Вопреки обыкновению, стража больше следила за теми, кто покидал город. За благородными господами только наблюдали, а вот крестьянские повозки шерстили без всяких церемоний. Кроме стражи, в воротах стояли двое воинов в черных плащах с белыми крестами. Они так буравили людей взглядами, словно бы надеялись разглядеть, не выносит ли кто святые мощи в своем желудке. Тимофею при мысли о желудке сразу подумалось об обеде. Солнце перевалило за полдень, а у него с утра ни крошки во рту не было. Да и запахи на постоялом дворе раздразнили аппетит. Тимофей похлопал себя по карманам. Ни одного сухарика не завалялось. Карл оглянулся на мастера и в этот момент краем глаза заметил Юлианну. Он резко повернул голову, но девица успела нырнуть за угол. «Она идет за нами», — сообщил Карл. «Что будем делать?» «А что мы можем сделать?» «Вопросом на вопрос», — ответил Тимофей. «Бегает она шустрее нас, но я смогу догнать ее верхом», — сказал Карл. «Тогда давай вначале выманим ее подальше в поле», — предложил Тимофей. На городских улицах она легко сможет затеряться. Как оказалось, Юлианна смогла затеряться даже в чистом поле. Тимофей с Карлом свернули с большака на боковую дорогу. По обеим ее сторонам тянулись к солнцу сорняки. Дорога вела вдоль городской стены от одного большака до другого. И если судить по тому, как она заросла, особенной популярностью вообще не пользовалась. Никто не последовал за Тимофеем с Карлом, никого не было видно и впереди. «Как сквозь землю провалилось!» – проворчал рыцарь. Тимофей тоже оглянулся и никого не заметил. Может, отстало? Карл в этом усомнился, но сколько он не крутил головой, пока они шагали по дороге, так Юлианны и не приметил. Чем ближе становился сарай, тем более убогим и запущенным он выглядел. Соломенная крыша оказалась не покосившейся, а провалившейся с левого края. Покосившейся была стена, обращенная к дороге. Бурьян вдоль нее вымахал почти под самую крышу. Ворота в торце были распахнуты настежь. Правая створка вросла в землю, левой мешало подложенное под нее полено. На полене горелась на солнце здоровенная ящерица. Заслышав шаги, она шустро юркнула в траву. А мы здесь не первые, мастер внезапно сообщил Карл. Рыцарь указал рукой на землю перед собой. Там отпечатался след от копыта. Карл опустился рядом на одно колено. «След не самый свежий», — сказал он, и обвел пальцем контуры следа. «Видите, мастер, эти травинки успели полностью распрямиться, но края совсем не размыты, а дождь был сильный. Кто-то был здесь этим утром. Интересно, зачем?» — произнес Тимофей. «Обокрали госпиталь под утро». Теперь вору нужно ждать ночи, чтобы незаметно подобраться к машинам. «На самом деле, мастер, хороший дождь для маскировки ничуть не хуже темноты», — возразил Карл. «А уж под утро, да после ночной смены притупляет бдительность караула «Забудь здоров». Если машина может стрелять во время дождя, я бы скорее поставил на него, чем на ясную ночь». «Может», — сказал Тимофей. В дождь, конечно, точность будет хуже, и капли будут прибивать к стрелу к земле, и капли будут прибивать стрелу к земле, но выстрелить можно. И что у нас тогда получается? Он посмотрел в сторону стены. Тимофею показалось, что он видит воина на башне, но расстояние было слишком велико, чтобы разглядеть какие-то детали. Получается, вор выстрелил украденные мощи сюда, а тут их кто-то подобрал, ответил Карл. Остается выяснить, кто. Ага, Тимофей кивнул. Причем Юлианна и Скорпио заявились на постоялый двор, а не сюда. Так может, святые мощи до сих пор здесь? Карл быстро огляделся. В его глазах разгорелся охотничий азарт. Тимофей пожал плечами. Сомневаюсь, но вполне может быть, сказал он. Давай-ка тут как следует пошарим. И вот что, Карл, высматривай не только святые мощи, Ну и просто стрелу для баллисты. Знаешь, как она выглядит? Видел. Карл быстро подвел коня к стене. Из нее торчали три крюка. Карл привязал коня к правому и, ободряюще похлопав того по шее, сказал «Подожди здесь». Конь в ответ тихо фыркнул. Тимофей вошел в сарай. Здесь царил полумрак, нарезанный на неровные доли полосами света, которые пробивались сквозь здоровенные прорехи в крыше. Карл не отставал ни на шаг, держал одонь на рукояти меча. Даже в полумраке было видно, что сарай практически пуст, разве что редкие клочки соломы валялись тут и там. Ближе к концу сарая на полу лежала крыша, там было заметно светлее. «Как думаете, мастер?» – произнес Карл, отпихивая большой клок соломы ногой. «А тот чернокнижник тоже выстрелил книгами по этому сараю». «В принципе, мог», — отозвался Тимофей. Встав на бревно, он заглянул в широкую щель под крышей. В ней ничего не было. Слева мелькнула тень. Тимофей рефлекторно повернул голову. В небо торопливо взмывал толстый голубь. Тимофей решил, что это он его вспугнул, и спрыгнул на землю. Карл тем временем ушел чуть вперед. «Но вряд ли он это сделал», — добавил Тимофей, отряхивая руки. «Скорее всего, чернокнижник отдал книги кому-то, ученику, например, а тот, когда запахло жареным, попросту сбежал». Карл нахмурился. «А наш водонос не мог поступить так же?» «Наверное, мог», — отозвался Тимофей. «Но владелец книг прятался от стражи, а нынешний владелец мощей прячется от щедрых покупателей». Я бы на его месте вернул мощи за хороший выкуп и не рисковал головой. После убийства водоноса ему должно быть понятно, что шутки кончились. Хотя есть тут, конечно, одно обстоятельство. Озвучить его Тимофей не успел. Карл заглянул за обрушившуюся часть крыши и радостно воскликнул. Нашел, мастер. Что там? Карл нырнул за крышу и тотчас появился вновь, держа в руках толстую стрелу для баллисты. К стреле была крепко примотана дохлая крыса. «Вон там она стояла», — Карл указал стрелой в угол. «Кто-то прислонил ее к стенке». «Отлично». Тимофей забрал у Карла находку и повертел ее в руках. Стрела больше походила на короткое толстое копье. Именно такими и стреляли баллисты. Крыса была привязана посередине. Там под нее в древке было выдолблено углубление, правда, помещалась в него только спина крысы, зато целиком. На месте крысу прочно удерживали толстые нити, такие же серые, как она сама. Тимофей накрыл зверька ладонью. По размеру крыса оказалась чуть длиннее, из-за среднего пальца торчал кончик носа, зато ее толщина равнялась всего трем пальцам. «Я бы сказал, что похоже», задумчиво произнес Тимофей. В следующий момент крыша рухнула на него. Карл едва успел оттолкнуть мастера. Крыша накрыла рыцаря. Тимофей грохнулся на спину. Сверху коршуном спикировала Юлианна. Девица одним стремительным движением вырвала у Тимофея стрелу и рванула прочь. Из-под соломы, как медведь из берлоги, с ревом и треском вырвался Карл. «За ней!» — хрипло крикнул Тимофей. Карл перескочил через сломанное стропило и помчался за девицей. Та оглянулась на бегу. «Стой!» — крикнул Карл. Юлиана показала ему язык. Сама она при этом даже с шага не сбилась. Тимофей вскочил на ноги. Боль в спине сказала «Не так резво, старина». Держась рукой за поясницу, Тимофей как мог быстро заковылял следом. Юлиана уже выскочила за ворота. Карл не отставал, но ну и только. Юлиана даже в платье с юбкой до земли не уступала молодому рыцарю в скорости. Когда Карл подбежал к воротам, она уже вскочила на его коня. Тимофей услышал ее звонкий голос. «Пошел, пошел, вперед!» «Хей!» — крикнул Карл и громко хлопнул в ладоши. Конь взвился на дыбы. Юлианна не удержалась в седле и слетела на землю. Карл выхватил меч и подскочил к ней, наставив клинок на девицу. «Сдавайся!» — приказал рыцарь. Вместо ответа Юлианна отбила меч стрелой. Клинок описал дугу и с плавной стремительностью вернулся обратно, нацелившись точно в горло Юлианне. Стрела змеей метнулась следом за ним, вновь отбивая меч вправо. Сама Юлианна тотчас перекатилась влево и лихо вскочила на ноги. Карл сделал полшага вправо, отрезая ей путь к дороге. Тимофей добрался до ворот и остановился, опираясь на правую створку. Из рукава Юлианны выскользнул кинжал лезвие было длинным и тонким. Тимофей с сожалением подумал, что именно таким могли бы убить водоноса. Юлианна ловко провернула кинжал в ладони. «Может, просто поговорим?» — предложил Тимофей. «Ну уж нет», — заявила Юлианна и рявкнула на рыцаря. «Прочь с дороги». Тот спокойно ждал в защитной позиции. Юлианна ринулась вперед, но потом стремительно скользнула влево. Карл быстро переступил, вновь преграждая ей путь. Его меч нацелился девице в грудь. Юлиана взмахнула кинжалом. Клинки тихо звякнули при встрече. Юлиана нацелилась проскочить мимо рыцаря, но тот парой точных взмахов меча оттеснил ее обратно. Вторая попытка улизнуть завершилась точно так же. Третья атака Юлианы была более яростной, зато менее осторожной. Тимофей заметил, как сверкнули глаза рыцаря. В то же мгновение, его клинок выбил кинжал из руки Юлианны и отшвырнул его к пристройке. Девица, отступив, оглянулась, кинжал исчез в траве. Карл сделал выпад. Юлианна отшатнулась. В траве лежало бревно. Юлианна споткнулась о него и упала на спину. Карл тотчас шагнул к ней, и его клинок вновь замер у ее горла. Юлианна тяжело вздохнула. Ладно, чего вы хотите? спросила она. Думаю. Того же, что и ты, ответил Тимофей, направляясь к ним: Найти десницу Иоанна Крестителя, и пока у нас у всех это не слишком-то получается. Что значит, не получается? Юлианна поднесла к глазам стрелу. Разглядев привязанную к ней крысу, девица взвизгнула и отшвырнула ее прочь. Карл едва успел отвести меч, чтобы она не порезалась о клинок. Вот это и значит спокойно пояснил Тимофей. Он сделал знак Карлу. Рыцарь убрал меч в ножны. Юлианна села и оправила платье. Тимофей подобрал стрелу. «Ну и зачем было кричать «нашел»?» – проворчала Юлианна. «Кое-что мы все-таки нашли», – ответил Тимофей. «Думаю, это был пристрелочный выстрел. Размер крысы можно считать близким к человеческой кисти. Думаю, что и ее вес примерно совпадает с дланью Иоанна. Разброс у хорошей машины небольшой». Так что если первая стрела прилетела сюда, то и вторую можно было бы ждать здесь же. Надо признать, практично придумано. Но вообще это святотатство, — заявил Карл, — примиряться к святым мощам с какой-то крысой. Это верно, — согласился Тимофей, — но это все же лучше, чем если бы вор оттяпал руку какому-нибудь прохожему. Он мог бы оттяпать руку самому себе, — проворчал Карл. «Ну, по большому счету, он мог бы вообще не воровать», — отозвался Тимофей. «И сейчас был бы жив». «Или сдох бы от голода под кустом», — сказала Юлианна. «Ну, значит, судьба у него такая», — подвел итог Тимофей. «Так и так он мертв. Его сообщниковые тоже. Святые мощи пропали, и, похоже, никто не знает, где они. Скорпио ведет свое следствие, мы свое. Ты», — тут он обратился к Юлианне. «Видимо, больше веришь в нас и бегаешь хвостом за нами». «А может, я за благородным рыцарем бегаю?» Тотчас отозвалась Юлианна и дерзко стрельнула глазами в сторону Карла. Рыцарь хмыкнул и скрестил руки на груди. «Думаю, тогда бы ты позволила себя поймать гораздо раньше», заметил Тимофей. «Ага», — отозвалась Юлианна. «Один раз я уже позволила себя поймать. Меня тогда чуть не повесили». «А еще собирались на дыбе растянуть совсем голой. Я, между прочим, еле сбежала». Она вздохнула и махнула рукой. «Ладно, это дело прошлое. Сейчас я вам нужна, надеюсь, не для подобных развлечений. Вообще-то за помощь врагам тебя не мешало бы наказать», строго сказал Карл. «На дыбе?» – спокойно уточнила Юлианна. Карл проворчал в ответ, что наверняка есть и более приличные способы наставить заблудшую овцу на путь истинный. «Ну, когда придумаете такой, скажете», — предложила Юлианна. «А теперь давайте ближе к делу». Она легко вскочила на ноги. Карл только протянул ей руку, а Юлианна уже стояла рядом. «Что ж», — произнес Тимофей, — «к делу так к делу. Ты, Юлианна, знаешь об этой краже побольше нашего». «Ну?» «Это уж точно», — заявила девица. Уверенность в ее голосе мирно соседствовала с самодовольством. «Но ты не знаешь, как распорядиться этим знанием», — продолжил Тимофей. «А я умею собирать единое целое из отдельных деталей. Это самая суть моей работы. Вот только деталей мне сейчас очень не хватает. Поэтому вот тебе мое предложение. Ты расскажешь все, что знаешь об этой краже, честно и без утайки. А я...» «Восстановлю ход событий и смогу понять, куда делся лорец с украденными мощами». Юлианна ненадолго задумалась. «Допустим, так оно и будет», — наконец произнесла она. «Вы найдете мощи с моей помощью. И что потом? Как будем делить добычу?» «Никак», — твердо ответил Тимофей. «Украденное мы вернем владельцам. Но я готов выделить тебе долю из того вознаграждения, которое мы получим от магистра госпитальеров». Он обещал солидную награду. Я тоже не жаден. Да и Карл, как благородный рыцарь, наверняка проявит щедрость. Тот уверенно кивнул, однако ожидаемой радости они с мастером на лице Юлианной не прочитали. Не совсем то, что я хотела бы услышать, признала она, зато честно. Ладно, я согласна. Я рассказываю, вы находите, дальше видно будет. Договорились, сказал Тимофей. Юлианна оглянулась на рыцаря. Карл кивнул. Ладно, слушайте, начала Юлианна. Теперь на ее лице было серьезное выражение без тени улыбки. Говорила она тоже серьезно, уверенно и четко расставляя акценты. Имя вора Юлианна не знала. Для всех знакомых, а они с Юлианной были знакомы лет 5-6, он был просто водонос. Работал он и на сарацинов, и на крестоносцев, и вообще на всех, кто хорошо заплатит. Работал, проворчал Карл. «Так теперь называется кража». «Вообще-то, уже давно так называется», — ответила Юлианна. «Но только серьезная кража, под заказ или по плану». Эта кража, как оказалось, предусматривала целых два плана. Первый предложил Скорпио, и он в основной конве соответствовал догадкам Тимофея. Вор должен был шумом выкрасть святые мощи. «Это чтобы госпитальеры не смогли замолчать кражу», — пояснила Юлианна. «Да, мы так и поняли», — Тимофей кивнул. «Далее в дело вступали сарацины. Они должны были с шумом удрать из города. За ними, разумеется, снарядили бы погоню, в которой, опять же, разумеется, успех сопутствовал бы господину Скорпио». «А если бы их догнал кто-то другой?» — спросил Карл. «Так десница-то с самого начала была бы у Скорпио», пояснила Юлиана таким тоном, словно бы это должно было быть очевидно всем и каждому. «Сарацины – пустышка. Если бы их задержали, они всегда могли сказать, что их с кем-то спутали, а сами они бежали из города, опасаясь, что их по старой вражде назначат виновными». Юлиана хмыкнула и добавила, «Им куда опаснее было бы действительно нарваться на Скорпио с тамплиерами» вырезали бы всех свидетелей для пущего натурализма, и все. Карл проворчал что-то себе под нос. «Это если вкратце», — подытожила Юлианна. «А имен и деталей я не знаю. Меня привлекли уже, когда все пошло не так. Я им, знаете ли, осталась сильно должна после того, как вы меня поймали в Тиберии. Так что теперь отрабатываю». «И когда все пошло не так?» — спросил Тимофей. Юлиана подумала и сказала, что сегодня утром. Сама кража прошла строго по плану, но сюда, в сарай, так ничего и не прилетело. Сарацины, по меткому выражению девицы, пропахали сами всю округу, после чего отправили Юлиану на разведку. «Вначале они думали, что Скорпио все-таки забрал десницу», — сказала она, но он сам метался по городу в поисках. «Погоди, погоди», — сразу остановил ее Тимофей. «Скорпио должен был забрать десницу здесь, в сарае?» «Ну, не то чтобы прямо здесь», — Юлианна развела руками и лукаво улыбнулась. «В общем, был еще один план». Тимофей уточнил, что за второй план, и без особого удивления услышал, что сарацины надумали обмануть Скорпио и забрать десницу Иоанна себе. сарацинам то она зачем?» — удивился Тимофей. «Они же вроде не поклоняются мощам святых». «Чего не знаю, того не знаю», — сказала Юлианна и пожала плечами. «Наверное, чтобы этой десницы у христиан не было. Но это как у врага стащить знамя перед боем». «А что, ожидается бой?» — тотчас спросил Карл. Юлианна снова пожала плечами. Ее в такие подробности не посвящали. Впрочем, доверие вообще не лежало в основе этого дела. Скорпио так с самого начала подозревал подельников в вероломстве, и его люди контролировали все выходы из города. По оценке Юлианны, при должной удаче пронести мимо них святые мощи было возможно, разумеется, только без ларца. Но удача дама своенаравная. Не полагаясь на нее, сарацины придумали план с баллистой. Благо у водоноса нашелся друг, состряпавший ему нужное разрешение. Поэтому второму плану Водонос должен был сразу после кражи перебросить десницу в сарай, а сам зарыться глубже преисподней. «Ничего, кроме предательства, я от сарацинов и не ждал», – заявил Карл. «Да тут все хороши, господин самый правильный рыцарь», – Юлианна махнула рукой. «Скорпио, между прочим, крестоносец. Тот приятель водоноса, которого он убил, тоже. А сам, кстати, говорил, никаких смертей». Только из-за него с этим зельем и заморочились. И, кстати, платили за него сарацины. А зельевар, между прочим, не из дешевых. «Зельевар местный?» Сразу уточнил Тимофей. Юлианна кивнула. «Думаю, надо бы его навестить», сказал Тимофей. «И выяснить, почему он варит зелья нашим врагам», строго добавил Карл. «Между прочим, войны сейчас нет», парировала Юлианна. «И вообще, вы обещали заниматься нашим делом». «Я вам все рассказываю и рассказываю, а святых мощей все не вижу и не вижу». Она демонстративно оглянулась по сторонам. «Справедливо», — признал Тимофей. «Что ж, пора и мне приниматься за работу».